когда история была рассказана. «Я знаю», — сказал он, помолчав, — «все это кажется вам совершенно невероятным. Для меня же самое невероятное состоит в том, что я сижу здесь, в этой милой и знакомой комнате, вижу ваши дружеские лица и рассказываю вам свои приключения». Он взглянул на доктора. Нет, я даже не надеюсь, что вы поверите мне. Примите мой рассказ за ложь или за пророчество. Считайте, что я видел это во сне у себя в лаборатории. Представьте себе, что я раздумывал о грядущих судьбах человечества и придумал эту сказку. Отнеситесь к моим уверениям в ее достоверности как к простой уловке, к желанию придать ей побольше интереса, но относясь ко всему этому как к выдумке. «Что вы скажете?» Он вынул изо рта трубку и начал по старой привычке нервно постукивать ею о прутье каминной решетки. Наступило минутное молчание. Потом послышался скрип стульев и шарканье ног по полу. Я отвел глаза от лица путешественника по времени и взглянул на его слушателей. Все они сидели в тени, и блики от огня в камине скользили по их лицам. Доктор пристально вгляделся в лицо рассказчика, редактор, закурив шестую сигару, уставился на ее кончик. Журналист вертел в руках часы, остальные, насколько помню, сидели неподвижно. Глубоко вздохнув, редактор встал. "Какая жалость, что вы не пишете статей", сказал он, кладя руку на плечо путешественника по времени. "Вы не верите? Ну, знаете, я так и думал. Путешественник по времени повернулся к нам. «Где спички?» — спросил он. Он зажег спичку и, дымя трубкой, сказал, признаться, «Я и сам верю с трудом». Но все же его глаза с немым вопросом устремились на белые увядшие цветы, лежавшие на столе, Потом он повернул руку, в которой была трубка, и посмотрел на едва затянувшиеся шрамы на своих пальцах. Доктор встал, подошел к лампе и принялся рассматривать цветы. «Такие странные у них пестики», — сказал он. Психолог наклонился вперед и протянул руку за одним из цветков. «Ручаюсь головой, что уже четверть первого», — сказал журналист. «Как же мы доберемся до дому?» «У станции много извозчиков», — сказал психолог. «Странная вещь», — произнес доктор. «Я не могу определить вид этих цветов. Не позволите ли мне взять их с собой?» На лице путешественника по времени мелькнула нерешительность. «Конечно, нет», — сказал он. «Серьезно, откуда вы их взяли?» — спросил доктор. Путешественник по времени приложил руку к лбу. Он имел вид человека, который старается собрать разбегающиеся мысли. Их положила мне в карман Уина, когда я путешествовал по времени. Он оглядел комнату. Ой, все плывет у меня в глазах. Эта комната, вы и вся знакомая обстановка не вмещаются в моей голове. Строил ли я когда-нибудь машину времени или ее модель? Может быть, все это был сон? Говорят, вся жизнь — это сон, и к тому же скверный, жалкий, короткий сон. Хотя ведь другой все равно не приснится. С ума можно сойти. И откуда взялся этот сон? Я должен взглянуть на мою машину. Существует ли она? Он схватил лампу и пошел по коридору. Пламя колебалось и по временам вспыхивало красным огнем. Мы последовали за ним, освещенная трепетавшим пламенем лампы, низкая, изуродованная, погнутая. Перед нами, несомненно, была та же самая машина, сделанная из бронзы, черного дерева, слоновой кости и прозрачного блестящего кварца. Я потрогал ее. Она была тут ощутимая и реальная. Темные полосы и пятна покрывали слоновую кость, а на нижних частях висели клочья травы и мха. Одна из металлических полос была изогнута. Поставив лампу на скамью, путешественник по времени ощупал поврежденную полосу. «Теперь ясно», — сказал он, — «то, что я вам рассказал, правда. Простите, что я привел вас в этот холод». Он взял лампу. Никто из нас не произнес ни слова, и мы вернулись обратно в курительную. Провожая нас в переднюю, он помог редактору надеть пальто. Доктор посмотрел ему в лицо и сказал несколько неуверенно, что он переутомлен. Путешественник по времени громко рассмеялся. Помню, как он, стоя в дверях, крикнул нам вслед несколько раз «Спокойной ночи!». Я поехал в одном кебе с редактором.